Глава 69. Рита обрела нового друга. Джейн успокоила и приободрила её. Они просидели в кафетерии Пасадены всю ночь. С тех пор девочки не прекращали переписку и даже один раз снова встретились. Через день Джейн заскочила попрощаться, она уезжала домой, а оттуда на учёбу. Они долго бродили по пляжу Санта-Моники, любуясь бурлящей прибрежной жизнью. Здесь всегда было много людей. Светловолосый мальчик кидал фрисби большому красивому псу, а тот ловил тарелку и снова нёс хозяину. Кто-то играл в футбол, несколько семей устраивали пикник, пара прогуливалась у самой кромки воды. Девочки долго шли вдоль океана, пока Рита рассказывала о своём долгом и непростом пути в США. Ты так много всего преодолела, теперь его очередь. С этими словами Джейн победоносно опубликовала новое фото рита на пляже, а в комментариях написала адрес ресторана, где та работала. Прозрачнее намёк, быть уже не может. Девушки рассмеялись, они зашли в небольшое пляжное кафе. Столики так плотно стояли друг к другу, что можно было услышать, какие секреты рассказывают посетители рядом. Но никто никого не слушал. Вокруг не умолкали смех и шум голосов. Ветер гулял между рядами, принося с собой прохладу океана. Оранжевые зонтики спасали от назойливого солнца. Рита выбрала столик в самом углу, чтобы можно было уединиться. Джейн не прекращала фотографировать свою новую подругу. На очередном снимке Рита потягивала разноцветный коктейль в большом фигурном бокале. Она смеялась и закрывала лицо, ветер трепал её лёгкие волосы, которые переливались золотистым блеском на солнце. Подписи к снимкам становились всё более многозначительными. Марго так мило смущается, от неё чудесно пахнет, а волосы такие шелковистые и мягкие. Рита прочитала это только дома, а иначе немедленно попросила бы удалить. Но в последние дни она совсем перестала обращать внимание на телефон. Даже фотографии для Инстаграма больше не хотела сделать. Она лишь изредка писала длинные подробные сообщения подругам и отцу. Девушки до поздней ночи сидели за столом, разговаривая обо всём на свете, как будто были знакомы уже давно. Рите особенно нравились забавные истории про Энтони, а их у Джейн было предостаточно. Стало ясно, каким хорошим и надёжным другом она была для него всё это время. На прощание она крепко обняла Марго. Она не уставала поддерживать её, вселяя надежду. Он приедет, я уверена. А он что-нибудь говорил обо мне? Нет. Джейн тяжело вздохнула. Сказал, что это не моё дело и больше не захотел что либо обсуждать. Он всегда был таким, а в последнее время стал особенно несносным. Но ты привыкнешь. Шёл пятый день с тех пор, как Рита побывала в Посадении, но Энтони так к ней не приехал. Молчал его Инстаграм. Ни одной новой фотографии с того самого вечера в ленте не появилось. Это пугало Риту, но Джейн думала, что это хороший знак, поэтому настраивалась на лучшее. Посетители ресторана Джорджио Балди меняли друг друга, официанты с блокнотом и широкой улыбкой исправно трудились до вечера. После работы шумная компания студентов из разных стран отправлялась развлекаться. Риту это больше не интересовало. После того, как все дела в ресторане были закончены, она обнимала мистера Балди, желала всем хорошего вечера и выбегала на улицу. Каждый раз девушка надеялась, что там будет Энтони. Темнота нежной пеленой опускалась на город, образы становились размытыми, а небо тусклым. Рита смотрела по сторонам, вглядываясь в самые дальние уголки узкой улицы, но никто не ждал Риту. И за дня в день она ещё немного стояла на крыльце, разглядывая прохожих, а когда свет в помещении газ... Шла на пустынный тёмный пляж. Вечер в очередной раз прогнал Риту с берега, и она устала брела домой, глядя себе под ноги и вытряхивая песок из сандалий. Здания укрывали её от ветра, здесь было тише и даже немного теплее. Только беззащитные верхушки пальм медленно покачивали свои большие листья в разные стороны. А ты, оказывается, намного ниже меня, знакомый голос, который Рита почти успела забыть, раздался в тишине ночи, под неоновой вывеской ресторана. Стоял парень в слегка растянутой футболке с мастером Йодой, но на этот раз она была совсем другого цвета. Сверху как обычно простая толстовка, а на широких спортивных брюках много карманов и замков. Привычным жестом он поправил волосы. Лицо было спокойным, но в зелёных как океан глазах плясали смешинки. Джейн была права. Энтони быстро перешёл дорогу и вплотную приблизился к Рите, чтобы показать, что выше её почти на голову. Рита, обиженно глянула на свои сандалии на плоской подошве. Будь она на каблуках, то разница была бы почти незаметной. Это первое, о чём подумала девушка, даже не успев осознать, что он пришёл. Энтони был здесь, прямо перед ней. Парень провёл в воздухе линию от её макушки к своему подбородку, слегка касаясь светлых непослушных волос. Девушка замерла, вдыхая новый аромат, такой терпкий и нежный, никакого парфюма. Его кожа и волосы были пропитаны запахом тихоокеанского ветра. Рита закрыла глаза от лёгкого головокружения. "Но то, что ты ниже, даже хорошо", медленно произнёс Энтони. Он улыбался. Рита слышала это по его лёгкой интонации, такая миниатюрная. Он ткнулся носом ей волосы. Теперь была его очередь чувствовать её запах. Это был их первый тактильный контакт, такой невинный и естественный. "Я рада", Рита улыбнулась в ответ, и ребята двинулись вверх по бульвару. Рита хотела взять Энтони за руку, но ей было неудобно и стыдно, а парень не желал нарушать её личных границ. Он и так позволил себе слишком много сегодня. Но Рита, не удержавшись, осторожно положила руку ему на плечо, когда они проходили мимо дома, в котором она жила, чтобы показать на окна её комнаты. А вот здесь я живу, Рита отдёрнула руку, Энтони кивнул в ответ. Это он уже знал, Джейн ему все уши прожужжала. Они долго шли молча, ночь была холодной. Ты замёрзла, идём. Энтони аккуратно прижал Риту к себе и повёл к машине. Она почувствовала себя совсем маленькой. Он был высоким, сильным, спокойным. Рита осторожно схватилась за предплечье. Казалось, что даже двух её ладоней не хватит, чтобы охватить упругий бицепс под плотной толстовкой. Парень усадил Риту в старенькую серебристую машину, укрыл её своим свитером и быстро помчался по узким улицам. Они всю ночь колесили по Лос-Анджелесу. Энтони знал много красивых мест, умел объезжать пробки и находить короткий путь к достопримечательностям. Он рассказывал о большом красивом городе, но никак не мог начать серьёзный разговор. Рита слушала внимательно и молчала. Он был рядом. Одно это приносило столько счастья, что больше и желать нечего. А для разговоров у них ещё будет время.